Глава 7. Ольга тут же кокетливо захлопала глазками, а я поднапряглась. Где можно заработать большие деньги девушки в стране, где женщинам в принципе сложно найти работу? Максимум, на что они могут рассчитывать, это служанка в господском доме. И платят там не ахте что. Есть, правда, еще одно место, где девушки всегда востребованы — дом тех, «И что-то мне подсказывает, что эти двое именно оттуда». А они продолжали нас обрабатывать, откровенно заигрывая и делая комплименты. «А что за работа?» — не удержалась сестрица. «Предлагаю обсудить все в ближайшей ресторации». Тут же улыбнулся один. «Обещаю, вам понравится. Работа не пыльная. Заработаете много денег, купите себе богатых нарядов. Будете гулять». «По городу, как настоящие дамы!» — вторил другой. «Ольга, молчи!» — шикнул я на сестру. «Вот ведь учили нас не разговаривать с незнакомыми мужчинами, а она все таки повелась. Парни действительно настоящие красавчики. Такие улыбчивые, доброжелательные. Где тут устоять? Психологи, чтобы их. Стоявшие неподалеку люди косились в нашу сторону» явно понимая, что эти двое от нас хотят. Но вмешиваться никто не спешил. Поискала глазами служителей порядка или хотя бы работников вокзала, но, как назло, ни тех, ни других рядом не оказалось. А парни совсем осмелели. Один даже принялся хватать Лёльку за руки. Та, наконец, вспомнила о заэтикетах, а, скорее всего, испугавшись, и попыталась спрятаться ко мне за спину, но это не помогало. Они уже в наглую пытались схватить нас и утащить за собой. «Пустите! Мы никуда не пойдем. Поняв, что помощи ждать неоткуда, решила, что пора вспомнить дворовое детство, когда мы одной большой компании, не делясь на мальчиков и девочек, лазали по деревьям, играли в казаков-разбойников и даже дрались. Что есть сила, наступила каблуком на ногу схватившего меня незнакомца. Благо, каблучок на туфельках небольшой, но все таки имелся. Тот сквозь зубы выругался, но меня не отпустил, продолжая крепко держать за талию. «Ах ты, зараза!» Зашипела я, раздраженной кошкой, а потом, наплевав на все эти этикеты, задрала юбку и засадила коленом ему промеж ног. Тот явно не ожидал такого от милой хрупкой барышни. Отпустив меня, он согнулся, схватившись руками за самое дорогое и тоненько завыл. у, -у, -у! «Убью, гадина!» Еще посмотрим, кто кого!» Вспомнив, как меня учил драться друг детства, дворовая шпана Виталька в довесок зарядила его локтем по затылку. Не сказать, чтобы удар получился слишком сильный. Но, потеряв равновесие, парень упал на колени. А тем временем его товарищ, недолго думая, приподнял Ольгу над землей и понес стоящую неподалеку карету. Лёлька брыкалась, но при этом не выпускала из рук саквояж, ведь в нём наши документы и деньги. Я кинулась догонять сестру, вопя на ходу. «Люди! Помогите! Грабят! Воры!» Народ на привокзальной площади сразу оживился. Воров тут не любили. Вцепившись в сестру, я попыталась вырвать ее из рук незнакомца, но тот был явно сильнее. И тут Лёлька как завизжит! Даже не думала, что она так умеет». Парень поморщился и, процедив сквозь зубы «Ненормальные», отпустил сестру, быстро забираясь в карету. Учитывая, что я все еще продолжала тянуть ее к себе, мы обе тут же шлёпнулись на попы. Мимо нас, на полусогнутых, проковылял уже сильно подсоканный и растерявший всю свою привлекательность хлыщ, при этом продолжая осыпать нас проклятиями. «Тебе что, мало?» Еще нападать!» — пригрозила я. Тот сразу замолчал и, под смех толпы, ускорившись в раскорячку, забрался в свою карету. Толпа, смеясь и улюлюкая, проводила отъезжающий экипаж. «Ну и смелые вы, девки! Вот так, знай наших! Так их, так!» Я поднялась на ноги, протянула руку, помогая встать сестре. Вернувшись к своим сундукам, мы помогли друг дружку привести одежду в порядок. Тут к нам подошел служитель вокзала и посоветовал. «Вы бы, барышни, поезжали отсюда, они ведь вернутся». «У нас дилижант скоро», — пискала сестра. Как бы там ни было, но среди свидетелей нашей потасовки нашлось много сочувствующих. В дилижант с нас усадили самыми первыми, даже сундуки помогли загрузить. Когда мы уже отъехали, в окне промелькнул силуэт кареты, которая показалась мне смутно знакомой. Я тут же поспешила задернуть занавеску. Ольгу пугать не стала, она и так сегодня натерпелась. Я уже даже пожалела, что взяла ее с собой. Лишь когда мы выехали за город, и я немного успокоилась, поняла, что этот дилежант сильно отличался от предыдущего. Обтянутые кожи сиденья были набиты конским хвостом и вроде даже рессоры имелись. Позже сестра призналась, что мы могли уехать и раньше, но она решила купить билеты на более дорогую и комфортабельную дорожную карету. Ехали всю ночь, лишь изредка останавливаясь. Да, спать приходилось сидя, зато не было удушающей дыхоты, и на постоялом дворе мы сэкономили остановились лишь утром у небольшой придорожной таверны. Народу тут было немного, да и кормили вкуснее и лучше. Пока кучер менял уставших лошадей на свежих, у нас еще оставалось время, чтобы поесть и размять ноги. А затем мы снова отправились в путь. За окном поля и луга все чаще перемежались лесами. Всё реже встречались придорожные деревеньки. Места откровенно глухие. Но, как ни странно, здесь, в глубинке, люди оказались намного приветливые и добрее. Дилижанс еще несколько раз останавливался в придорожных деревеньках, и, пользуясь случаем, мы спешили пополнить наш провиант. В отличие от нас, остальные путешественники оказались не в пример запасливее. Молоко и сыр тут стоили намного дешевле, чем вблизи больших городов. Но меня больше удивило, что, когда я попросила у одной из хозяек немного хлеба, нам щедро отрезали толстые ломти и денег за это не взяли. «Неужто я краюху пожалею? О, вон худющие какие! Сразу видно городские!» — покачала головой селянка. Я невольно залюбовалась ее плавными неспешными движениями. Да и сама она была настоящей красавицей. Справная, кровь с молоком. Мягкие покатые плечи, пухлые руки, румяница во всю щеку и толстенная темная коса. Мы на ее фоне действительно выглядели худыми и бледными. А уже в следующей деревне совершенно незнакомая старушка угостила нас красной смородиной, сунув в руки целый берестяной туесок. Ягод было так много, что мы поделились с остальными нашими попутчиками. Смородина была крупная, прозрачно-розоватая. Она лопалась на языке с приятной освежающей кислинкой. Удивительно, но после этого наши молчаливые попутчики внезапно разговорились. Каждый спешил поделиться своей историей. Пришлось и нам выдать свою версию о том, что мы обычные горожанки. Я, вдова, после гибели мужа, получила в наследство дом, потому и отправилась в такую даль. А сестра сопровождает меня в дороге. Все поохоли, выразив мне свои соболезнования, и разговор плавно перешел на обсуждение погоды предстоящего урожая, ценному и зерну. Я с интересом к этому прислушивалась. Ведь теперь мне придется самой в одиночку выживать в этом незнакомом мире. Думала, что и эту ночь придется провести на постоялом дворе но совершенно неожиданно оказалось, что мы уже приехали. Вот и за озерск Уставшие в дороге пассажиры радовались окончанию пути. Кто-то возвращался домой, другие ехали в гости, а джентльмен в модном, но изрядно потертом сюртуке прибыл сюда по работе. Город мне понравился. Опрятные, утопающие в зелени улицы, аккуратные деревянные дома. Застройка сплошь одноэтажная, хотя ближе к центру попадались и двухэтажные особняки. И жизнь тут текла спокойно и размеренно. Вокзал оказался совсем крошечным. Наш багаж сгрузили в одну кучу. Все тут же принялись разбирать свои вещи. Кого-то уже встречали, кто-то махнул рукой извозчику и вскоре уехал. Господин Сюртыке ушел пешком. Не успели оглянуться, как мы с Ольгой остались одни. Стало даже как-то не по себе. С учетом нашего недавнего опыта, каждый, взглянувший в нашу сторону прохожий, казался потенциально опасным. «Извозчик!» — замахала я рукой проезжающему мимо конному экипажу. Хотелось убраться отсюда побыстрее. Старая пошарпанная коляска остановилась. Пожилой бородатый мужик окинул внимательным взглядом нас и наш багаж. «Куда, барышне надобно?» «На серебряный бор». Я достала из кармана бумажку с адресом. Мужичок как-то странно хмыкнул. «Серебряный бор? Далече! Дорого вам обойдется! И назвал сумму, которую мы обычно платили извозчику, чтобы доехать до ближайшей чайной. Ольге пришлось показать ему деньги, чтобы доказать свою платежеспособность. После этого он погрузил наши сундуки, и мы, наконец, уселись на потрескавшееся от времени кожаное сиденье. Пока ехали, я с интересом крутила головой, рассматривая улицы города, читая вывески лавочек и небольших магазинов. Вдруг пригодится. Провинциальный городок оказался очень милым. Я заметила, что Ольга тоже повеселела. Вот уже и пригород показался, а мы все еще ехали. Тут я не на шутку всполошилась. «Куда вы нас везете? «Так куда велели? На Серебряный Бор. До него ещё верст 15 ехать». Так мы узнали, что дом находится не в самом городе, а почти в часе езды. «Может, вы адрес перепутали?» «Так у нас тут один серебряный бор всего. Старая барская усадьба. Да подле него хутор домов на пять». После того, как Возница назвал имя владельцев усадьбы, все наши сомнения полностью отпали. «Мы действительно ехали туда, куда нам нужно. Только это уже как-то мало», — радовало.